Глава 10. Левитаторы могут не заморачиваться с рюкзаками и баулами. Им даже авиация не нужна по большому счету. Поэтому на Асабе многие поглядывали с завистью. Что касается меня, то я выбросил из баула половину своих вещей. Если делаешь ставку на скорость, лишний свитер или футболка – помеха. Из тяжелого у меня был только родовой меч, который я зафиксировал на сумке креплениями и липучками. А Саби просто парила, в метре от земли. Конвертоплан давно скрылся за горизонтом, и все понимали, что изнурительный марш только начинается. Нам пришлось тащить на своих горбах фляги с водой и хренову тучу документов, изъятых у Акселя Питерса. Фотки, микрофильмы, папки с отчетами — Полная хрень, но Бронислав был уверен в нужности этого мусора для «Супремы». «Выезжают», — нарушил затянувшееся молчание Валерий. «Кто?» — задал я дурацкий вопрос. «Дина и броневик». «Быстро», — похвалил Бронислав. «У нее там какие-то проблемы возникли», — после заминки добавил Валерий с комендантом. «Какого рода проблемы?» — насторожился учитель. «Давай по закрытой линии», — предложил Валерий. «Остальным будет неинтересно». «Эй!» — возмутился Олаф. «Хоть какое-то развлечение». Валерий вздохнул и начал рассказывать. Наш телепат не очень-то любил общаться с помощью звуков. Привык к мысленным диалогам. Но Олаф сказал правду. Когда бредешь по пояс в траве с черепашьей скоростью, а весь ландшафт сводится к бескрайней равнине, любая история скрасит томный вечер. А тут история была просто чумовая. В Джексоне нашелся идиот, решивший повздорить с карателем. Самое интересное, что этим болваном оказался комендант форта. Дина разобралась с бойцами у шлепка и выбила для нас бронемашину, которая уже выехала навстречу. Даже не смешно резюмировал Клавдий. «Откуда только они выкапываются, а?» Река постепенно отдалялась, заворачивая вправо. «Новая информация!» раздался за моей спиной голос Валерия. «Между нами и фортом Джексона стоит разлом. Придется делать многокилометровый крюк, чтобы его обойти». Бронислав резко остановился. Мы подтянулись к командиру. А «Раньше нельзя было сказать...» То есть они объезжают, уточнил я. Да, подтвердил Валерий. Повернули на северо-запад. И сильный крюк к нам подлетела Асаби. Километров 15, неуверенно ответил Валерий. Командир экипажа броневика сказал, что там много опасных тварей, и он не хочет рисковать своими людьми. Дина согласилась, поинтересовался Олов. Пока да. — пожал плечами Валерий. — Спрашивает у нас, что делать. — Останавливаться и не делать ничего, — уверенно заявил я. Лица инквизиторов вытянулись. — Ты хочешь пешком протопать 35 км? — уточнил Константин. — Зачем же? Я недобро оскалился. — Зачищу разлом и пройду напрямик. Все, что там бегает, ползает или летает, будет уничтожено. Несколько секунд инквизиторы пытались понять, шучу я или говорю серьезно. Но они меня хорошо знали, и по лицам я понял, что будет принято верное решение. «Узнать бы, где этот разлом», — задумчиво проговорил Клавдий. «Насколько далеко он от нас?» «В процессе», — сказал Валерий. «Там они что-то по карте прикидывают». Через несколько минут пришло новое сообщение от Айминь. «Разлом ближе к нам», — сообщил Валерий. «Километра три-четыре». Дина удивилась, что мы его не видим. Все уставились на меня. Пожав плечами, бросаю на землю баул и усаживаюсь рядом. Активирую духовное зрение и отправляю свой разум в полет. Расстояние скромное, и я практически сразу натыкаюсь на разлом. Мне становится ясно, почему его никто не заметил». Щель в пространстве образовалась за высоким холмом, который и закрывал портальную воронку. А вот то, что отиралось возле холма, внушало серьезные опасения. Я сразу узнал гигантских скалопендр, умеющих плеваться ядом на приличные дистанции. Если мне память не изменяет, до 20 шагов. В траве, когда движешься по степи, скалопендры почти незаметны. Это приземистые твари, смахивающие на сороконожек. Быстрые, гибкие, покрытые хитином и чрезвычайно ядовитые. Мой доспех не просадит, а вот каратели по факту выключаются из игры. Вжуха я тоже брать с собой не хочу, но мой питомец очень своенравен и не всегда склонен к подчинению. «Я иду», — обвожу взглядом товарищей по оружию. «Вы остаетесь». «Серьезно?» И загнул бровь Клавдий. Немного на себя берешь. Там скалопендры, поднимаюсь с земли, отстегиваю ножны с мечом от баула. Они плюются ядом. Ваши рясы защищают от яда? Хм, Бронислав на секунду задумался. Никто не проверял. И не надо, посоветовал я. У этих уродцев яд сильнодействующий. Проникает через поры, убивает мгновенно. «Присмотрите за моими вещами, если не сложно». «А если не вернешься?» — прищурился Олаф. «Обойдете это гиблое место стороной и будете действовать по плану Айминь». «Иди», — разрешил Бронислав. «Я в тебя верю». Присев на корточки, я погладил катаморфа, уже начавшего отращивать крылья. «Не в этот раз, дружок, тебя могут убить». Вжух обрушил на меня ураган возмущения. Я понял, что от полиморфа так просто не отделаться. Творюшка слишком привязалась к своему хозяину. Намертво вросла корнями. «Хрен с тобой!» Я выпрямился и зашагал в сторону разлома. «Только не приближайся к сколопендрам слишком близко!» Котик довольно заурчал. Еще через пару секунд урчание прекратилось. Вжух окончательно перестроился в перепончатокрылую тварь, взмыл в воздух и начал стремительно набирать высоту. Мне показалось, что контуры питомца продолжают плыть, но это не точно. Хотя шея удлинилась, и в целом Вжух стал похожим на летающую змею или миниатюрного китайского дракона. «Это что-то новенькое». Уже на ходу я напитал мышцы силой, набросил доспех и перешел с быстрого шага на бег. Трава больше не мешала. Я вспарывал степь, как гребаный ледокол. Замес начался, как только монстры меня учуяли. Шорох, щелчки, неприятное шипение — все это возвестило о приближающихся врагах. До холма оставалось километра полтора, когда мы схлестнулись — Первую тварь я заморозил, вторую и третью прошил молнией. Четвертая скалопендра ухитрилась зайти сбоку и плюнуть в меня ядом. Но сработал духовный доспех. Плевок не причинил мне вреда, вот только... Микроскопическая просадка. Я не люблю, когда просаживается доспех. Представьте, десять плевков. Или сто. В прошлой жизни мне это было чем а с пятой оболочкой следует проявлять осторожность. Отшвырнув монстра воздушным щитом, я отправил вдогонку молнию. Тварь осыпалась черным пеплом. Огибая замороженную скалопендру, я пнул ее ногой. Насекомое развалилось деталями ледяного конструктора. Степь наполнилась звуками. Монстры почуяли неладное и ломанулись к месту битвы. Я остановился и ударил расширяющимся воздушным кольцом. Первые ряды насекомых буквально снесло ураганной волной. Вверх взметнулась пыль и обрывки стеблей. К ним присоединились искореженные тела противников. Лапки, многочелюсти, ошметки хитиновых колец. Проблема воздуха в том, что с расстоянием он теряет убойную силу. Как только атака угасла, следующая волна тварей поперла на меня, окружая со всех сторон. Вот только я успел начитать вязь. Вливаю в комбинацию эфир и наслаждаюсь зрелищем. Сначала в четырех точках открываются мясорубки и начинают перемалывать провалившихся под землю монстров. Вслед за этим приходит ледяная стужа и накрывает значительную площадь впереди меня. А на закуску твари получают воздушный пресс, который накрывает небольшой овраг. Шансов на спасение у моих противников нет. Их души перерабатываются в чистую энергию и продолжают наполнять мою ауру. Группа скалопендр попыталась обойти меня справа, прикрываясь небольшим холмом. Я уж было настроился помахать мечом, но тут с неба спикировал катаморф. Я увидел, как драконообразное существо выстрелило языком, словно какой-нибудь хамелеон, пробило хитин одного из монстров и вернуло отросток обратно, разбрызгивая желтую слизь. Скалопендра упала в траву, судорожно дергаясь, а в жух набрал высоту, уклоняясь от плевков. Интересная тактика. Я подскочил к тварям и, не давая им опомниться, начал рубить направо и налево. Огненный урон и дополнительное усиление позволяли с легкостью сокрушать хитиновые покровы. Плевки незначительно просаживали мой доспех, но гораздо чаще я успевал уклониться. Многочелюсти соскальзывались с незримой защиты, прокусить твари ничего не могли. Скалопендры были приземистыми, ниже моего пояса. При этом они легко могли подниматься на задние лапки, изгибаться под разными углами и атаковать в броске, подобно змеям. Я перерубал монстров пополам, отсекал им головы, выжигал внутренности своим мечом. Иногда с неба атаковал в жух. Точные выстрелы языком позволяли убивать скалопендр за секунды. Дважды мне пришлось прикрыть питомца воздушным щитом. Трижды я применил мясорубку. Твари не успокаивались». Битва растянулась на 40 минут, и я давно перестал вести подсчет сожженным, разрубленным и замороженным особям. В какой-то момент валить стало некого. Осмотревшись, я понял, что мы с Катаморфом — единственные обитатели этого перепаханного, изуродованного и почерневшего поля. Энергия павших монстров медленно, но верно расширяла мои возможности. Чутье молчало. «Идем», — сказал я в жуху. «Веселье только начинается». И мы двинулись в сторону холма, за которым уже виднелся краешек разлома. Через полтора часа, когда я, уставший, но довольный, вернулся к своим товарищам, выяснилось, что броневик ехал по прямому маршруту. Бронислав настолько мне доверял, что отдал приказ Дине ехать к нам, невзирая на опасность, исходящую из разлома. И да, на горизонте уже показалась быстро увеличивающаяся точка. Когда броневик прибыл на место, мы начали оперативно загружаться. Олаф запрыгнул на броню, а мы ему подавали свои сумки. Бронислав перекинулся парой слов с Диной, после чего оба на меня как-то странно посмотрели. Вжух давно принял облик дымчато-серого котика и теперь мяукал, выпрашивая горчицу. Пришлось пообещать. Так-то он сыт, сожрал несколько скалопендр на сон грядущий. Мы плотно набились в броневик. «Там что-то случилось с этими тварями!» — раздался голос механика. «Растислав с ними случился!» — хмыкнула Асаби. «Я очень хотел есть, а еще бы душ принять, освежиться!» Но делать нечего, надо присматривать за окрестностями. Пустошь она такая, расслабишься, и ты труп. Форт Джексон ничуть не изменился за время нашего отсутствия. Островок комфорта в переменчивом мире, который упорно не хочет прогибаться под людей. Чуть ли не единственная застава, на территории которой стояла гостиница. Там нас и поселили. Безвозмездно, то есть даром. Знаете, чем меня привлекают рясы карателей? Приходит человек, весь заляпанный желтой кровищей и внутренностями монстров, берет простую губку и спокойно все это дерьмо отчищает. Ни единого следа не осталось. Хламида сухая, чистая и даже не воняет. Что за технологию, святош? Наверняка стащили рецептику предтечь. Пока народ отсыпался и отлеживался, Бронислав приступил к решению главного вопроса. «Как нам отсюда выбраться?» «Селинга должна была прибыть в Скифию через три дня. Но вот незадача. Мы рассчитывали туда попасть на конвертоплане. Ничто не мешает отжать броневик у местных. Но вездеход — это вам не летающий аппарат. Ехать придется долго, попутно сражаясь с монстрами». «Если мы опоздаем, Селинга уйдет к вратам Архаикума без нас, а следующая крепость появится только через полгода. За это время может произойти все, что угодно, включая вторжение хаоса и разорение моей усадьбы. Вари, конечно, умница, но у нас есть враги в Москве, и они могут воспользоваться моим долгим отсутствием». Вертолетов в Джексоне не было и даже простеньких одномоторных самолетов. Было решено отправить в Скифию Дину. Идея была в том, чтобы связаться с Кэпом Селинги и попросить его сначала заехать за нами в Форт-Джексон, а после этого двигать в Скифию. Крюк получится не таким уж и большим, учитывая текущее местоположение крепости. Мы прикинули по карте, что Селинга должна находиться чуть севернее от нас — поскольку она выехала с кремчуговой шахты дома «Волка». Связаться напрямую мы не могли. Немцы понятия не имели, на какой волне ведутся переговоры между российскими крепостями. Да и без правильных позывных никто с нами разговаривать не станет. Примерно через полтора часа после своей телепортации Дина вернулась и заверила, что все в порядке, за нами приедут. В форте «Джексон» мы провели двое суток. Не лучшая атмосфера, доложу я вам. Крис Норман сидел под замком, но его подчиненные на дух нас не переносили. Выполняли все приказы, но дружелюбными этих людей было назвать сложно. Когда на горизонте показалась бронированная махина Селинги, все вздохнули с облегчением. Наконец-то открылся прямой путь домой.